Глава десятая. Печаль. «Хюзен» — турецкое слово, означающее «печаль», происходит из арабского языка. В Коране оно употребляется в значении, близком к современному турецкому. В двух аятах как «хюзен» и еще в трех — как «хазен». Пророк Мухаммед называет год, в который умерли его жена Хатидже и дядя Эбуталиб, годом печали сент И это подтверждает, что слово обозначало душевную боль, вызванную тяжелой утратой. Согласно тому, что мне довелось прочитать по этой теме, в последующие века значение этого слова в исламской философии развивалось, пока не возникло два довольно отличных друг от друга взгляда на то, что такое печаль. Согласно одному из них, печаль — следствие чрезмерной привязанности к материальному миру, и его удовольствием. Иными словами, если бы ты не был настолько привязан к этому бренному миру, то есть был бы истинным, хорошим мусульманином, тебя не заботили бы так потери, которые в этом мире неизбежны. Другая философская традиция, основанная на суфийском мистицизме, более положительно и сочувственно относится к чувству потери и боли, иначе понимает занимаемое им в жизни людей место. Соответственно, суфии вкладывают иное значение и в слово «печаль». Согласно их точке зрения, печаль — это чувство неудовлетворенности, проистекающее от невозможности достичь желаемой близости к Аллаху. От того, что мы в этом мире не можем, достаточно сделать для него. Подлинный суфий не переживает из-за таких мерзких бед, как нехватка денег или недостаток вещей, и даже мысль о смерти не расстраивает его. Нет. Чувство неудовлетворенности и нехватки чего-то важного он испытывает из-за невозможности приблизиться к Аллаху и обогатить свою духовную жизнь. И отсюда следует убеждение, что отсутствие печали – не благо, а недостаток. Мы печальны, потому что не печалимся. Мы страдаем, ибо страдаем недостаточно. Из таких умозаключений, доведенных до логического конца, проистекает неизменное почтение, которым пользуется печаль – в исламской культуре. Это уважительное отношение – причина того, что стамбульцы последние два столетия так широко употребляют слово «хюзюн» в повседневной жизни и в литературе, и того, что наша музыка просто пропитана печалью. Однако одним лишь мистическим почтением к этому слову невозможно объяснить, почему в последние столетия на Стамбул опустилось такое неизбывное ощущение глубокой печали. Обращаясь лишь к истории слова и памятуя о том уважении, которое оно вызывает, невозможно уяснить себе, как же получилось так, что вот уже сто лет печаль — основное душевное состояние, передаваемое стамбульской музыкой, что в современной турецкой поэзии печаль и как слово, и как ощущение настолько распространено, как некогда в поэзии дивана игра слов. Невозможно понять, почему печаль — стало центральным понятием «жизни», синонимом неудач, апатии и замкнутости. Чтобы увидеть корни того концентрированного чувства печали, которое в детстве пробуждал во мне Стамбул, нужно обратиться к истории города после падения Османской империи и взглянуть на то, как последствия этого падения отразились на внешнем виде Стамбула и на то, как они сказались на его обитателях. Печаль Стамбула — это и настроение его музыки, и главное понятие его поэзии, и определенный взгляд на жизнь, и состояние души, и некая субстанция, без которой Стамбул не был бы Стамбулом. Все сразу. Поэтому город несет свою печаль с гордостью и достоинством. Или, по крайней мере, делает такой вид. Поэтому же это состояние духа, с одной стороны, осуждается а с другой одобряется чтобы в полной мере осознать противоречивость понятия стоящего за словом хьюзен вернемся к мнению тех мыслителей которые не считали печаль чем то достойным уважения или поэтическим и рассматривали ее как своего рода болезнь элькинди полагал что печаль связана не только с чувством утраты возникающим например после смерти близкого человека но и с такими болезненными состояниями духа как Гнев, любовь, ненависть и подозрительность. Такого же широкого взгляда на сущность печали придерживался философ и медик Ибн Сина, Авиценна, который советовал врачу для правильного определения диагноза безнадежно влюбленного юноши при подсчете пульса просить больного произносить имя возлюбленной. Этот подход исламских мыслителей классического периода к понятию печали схож с мыслями оксфордского профессора Роберта Бертона написавшего в начале XVII века странную, но занимательную книгу «Анатомия меланхолии». По сравнению с этим полутора тысячи страничным фолиантом, труд Ибн Симы Хельхюзен выглядит тонкой брошюрой. Бёртон даёт обширный энциклопедический перечень причин этой напасти. От любви, неудач, дурных поступков и страха смерти до различных блюд и напитков и предлагает столь же обширный список лекарств от нее. Выступая одновременно как философ и как медик, он советует своим читателям искать утешение в здравых суждениях и в труде, вырабатывать в себе стойкость к ударам судьбы, не забывать о нравственности, самодисциплине и воздерживаться от чревоугодия Здесь мы видим, что между взглядами авторов этих книг, принадлежавших к совершенно разным культурам, существует определенное сходство. Ихюзюн, и меланхолия ассоциируется с темнотой, с черным цветом. Слово «меланхолия», появившееся еще во времена Аристотеля, означает «черная желчь». И то, и другое слово некогда употреблялись в весьма широком значении, в целом означая сильную душевную боль, как сегодня слово «депрессия». Ключевая же разница между значениями этих слов заключается вот в чем. Бертон называл себя «меланхоликом» с гордостью, и полагал что меланхолия может привести к счастливому одиночеству он говорил что иногда меланхолию нужно принимать с радостью поскольку она развивает воображение является ли одиночество ее причиной или следствием неважно главное что меланхолии без одиночества не бывает для элькиндижи который рассматривал печаль из суфийской точки зрения то есть как следствие невозможности приблизиться к аллаху что является нашей общей целью и как болезнь как и вообще для всей классической исламской философии Главную ценность представлял не отдельный человек, а джамаат, община верующих. Печаль оценивалась им с точки зрения интересов общины, как чувство, способствующее возвращению человека в джамаат, но в конечном счете противоречащее духу объединенности общей целью. Я начал с рассказа о чувстве, наполняющем ребенка, глядящего в запотевшее окно, а сейчас мы переходим к к тому главному, что отличает Физюн от меланхолии. Последнее — это переживание одного человека. А та печаль, о которой говорю я, — это гнетущее чувство, объединяющее миллионы людей. Все население огромного города Стамбула. Прежде чем попытаться рассказать об этой стамбульской печали, не похожий ни на какую другую. Напомню, что главная цель художника, рисующего пейзаж, сделать так, чтобы его картина вызывала у зрителя те же чувства, которые сам пейзаж вызывает у художника. Эта идея была особенно распространена в середине XIX века среди последователей романтизма. Бодлер, говоря о картинах Делакруа, замечает, что более всего его привлекает в них атмосфера меланхолии доме романтиком и впоследствии декадентом. Он употребляет это слово в несомненно положительном значении. Бодлер записал свои мысли по поводу Делакруа в 1846 году. Через шесть лет после этого друг Бодлера, писатель и критик Теофиль Готье, посетил Стамбул. В своей книге Константинополь, которая оказала сильное влияние на таких стамбульских писателей, как Ихьяке Малиле, Ахмет Хамдитан Паннар, Он пишет, что некоторые виды города чрезвычайно меланхоличны, при этом также употребляет это слово в положительном смысле. Но я сейчас хочу рассказать не о меланхолии Стамбула, а о той, в чем-то похожей на нее, печали, которую мы, стамбульцы, принимаем с гордостью и переживаем все вместе, сообщаю Чтобы почувствовать ее, Нужно суметь увидеть ее истоки в городских пейзажах и в моментах, выхваченных из потока городской жизни. Я говорю о рано спускающихся сумерках и об отцах семейств с сумками в руках, спешащих домой по окраинным улочкам, освещенным тусклыми фонарями. Я говорю о пожилых продавцах книг, которые после очередного экономического кризиса Дрожат холода в своих лавках, целыми днями впустую ждут покупателей. О парикмахерах, жалующихся, что народ стал меньше бриться. О застывших у пустых пристани старых босфорских пароходах и о матросах с ведрами в руках, моющих палубу, одним глазом поглядывая на стоящий в отдалении черно-белый телевизор и думая о том, что скоро они пойдут в каюту спать. О детях, играющих в футбол на мощеных брусчаткой узких улочках, среди машин о женщинах с платками на головах и с пластиковыми пакетами в руках молча ждущих на остановке автобуса который все не едет о пустых лодочных сараях рядом со старыми елы отчаянных под завязку набитых безработными о терпеливых сутенёрах разгуливающих летними вечерами по самой большой городской площади в надежде отловить пьяного туриста от толпах людей спешащих зимними вечерами на пароход О жёнах, заждавшихся возвращения своих мужей и выглядывающих, раздвинув занавески в вечернюю темноту за огном. О стариках в тюбетейках, торгующих во дворах мечети религиозными брошюрами, чётками и розовым маслом. а похожих, как две капли воды подъездах, десятков тысяч многоквартирных домов, чьи стены от грязи, ржавчины, копоти и пыли потеряли всякий цвет о муниципальных зданиях, где каждая дощечка в полу скрипела от шагов еще в те времена, когда они были особняками по шее, о сломанных качелях в парках, о корабельных сиренах, ревущих в тумане, о полуразрушенных городских стенах, сохранившихся еще с византийских времен, о рынках, пустеющих по вечерам, о руинах бывших дервишеских обителей, о чайках, неподвижно сидящих под дождем на ржавых, обросших мидиями и водорослями бортах барша, о еле заметном дымке, поднимающемся из единственной трубы огромного столетнего особняка в самый холодный день зимы, о толпе мужчин, ловящих рыбу с Галатского моста, о холоде в читальных залах библиотек, об уличных фотографах, о запахе дыхания, вырывающимся из кинотеатров, которые раньше были роскошными заведениями с позолоченными потолками, а теперь превратились в салоны порнофильмов, посещаемые мужчинами с виноватым выражением на лице. О проспектах, на которых после заката не встретишь ни одной женщины. О толпах, собирающихся жаркими, но ветренными днями у дверей, контролируемых муниципальными властями публичных домов. О молодых женщинах, выстраивающихся в очередь у дверей лавок, торгующих мясом по сниженным ценам. О перегоревших лампочках, зияющих черными дырами в буквах призывов, что по религиозным праздникам натягивают между минаретами. А там и сям наклеенных на стены потемневших и порванных рекламных плакатах об усталых старых долнушах, которые, скрипя и охая, ползут по крутым склонам грязных городских улиц. В любом западном городе эти американские раритеты 50 годов попали бы в музей, а здесь продолжают трудиться. Об автобусах, набитых пассажирами, о мечетях, у которых постоянно крадут свинцовые облицовочные плитки и водосточные трубы, о кладбищах, похожих на чуждые этому городу участки какого-то другого мира и о растущих там кипарисах. О тусклых корабельных огнях, зажигающихся по вечерам на пароходах, идущих из Кадыкёя в Каракёй. О маленьких детях, пытающихся продать каждому встречному пакет бумажных салфеток. О башнях с часами, которые никто никогда не смотрит. О школьниках, читающих на уроках истории рассказы о победах османских времен и получающих дома побои. А то и дело объявляемых запретах выходить из дому в связи с подсчетом избирателей, переписи населения или поиском террористов, когда люди сидят по своим квартирам и в страхе ждут уполномоченных, а втиснутых в самый дальний угол газеты письмах читателей, которые никто не читает. по мечети в нашем квартале проваливается купол, а ей лет 370 не меньше, куда смотрит правительство. О ступеньках подземных и надземных переходах в самых оживленных местах города, каждая из которых разбита по-своему. О человеке сорок лет подряд на одном и том же месте, торгующим открытками с видами Стамбула. О нищих, появляющихся откуда ни возьмись в самых неожиданных местах. И о нищих, которые изо дня в день стоят на одном и том же углу и произносят одни и те же жалобные речи. О тяжелом запахе мочи, Вдруг ударяющим в нос на оживленных проспектах, На пароходах, пассажах и подземных переходах. О юных девушках, читающих колонки Сестрицы Гюзин в газете Хюрет. О вечерней заре, окрашивающей окна в узкий даре Красновато-оранжевый цвет. О ранних утренних часах, когда все спят И только рыбаки выходят в море. а невесть, почему зовущимся зоопарком Участки парка Гюльхане, Где в клетке сидят две козы И три утомленные жизнью кошки. О выступающих по дешевым ночным клубам, второсортных певцах, подражающих американским и турецким поп-звездам. И о первоклассных певцах тоже. О бесконечных уроках английского языка, на которых школьники за шесть лет с грехом пополам заучивают только «yes» и «no». О переселенцах, стоящих на пристани в Галате. О валяющихся на рынках зимними вечерами после окончания торговли овощах, фруктах, мусоре, обрывках бумаги, пластиковых пакетах, мешках, коробках и ящиках о красивых женщинах, закутанных в полотки, которые, смущаясь, торгуются с рыночными продавцами, о молодых матерях, бредущих по улицам с тремя детьми, о заливе Золотой Рог, видном с Галатского моста до самого Июпа, о продавцах бубликов, в ожидании покупателей, разгуливающих по набережной, погрузившись в созерцание окрестностей, о сливающихся в единый протяжный гул корабельных гудках доносящихся с Босфора в 9.0.15 утра 10 ноября, когда весь город застывает, чтобы почтить память о Татюрка. Об источниках, которые столетиями веры и правдой служили горожанам, они не остались без кранов и превратились в бесполезные груды мрамора, и ступеньки их скрылись под слоями асфальта. О доме на маленькой улочке, в котором в годы моего детства жили представители среднего класса, доктора, адвокаты, учителя, слушавшие по вечерам вместе со своими семьями радио. А теперь квартиры этого дома заставлены вязальными и пуговичными машинами, и за ними, чтобы вовремя успеть выполнить заказ, ночи напролет работают молоденькие девушки за самую низкую в городе зарплату. О том, что все здесь разрушенное, поломанное и обветшавшее. О Об байстах, которые в начале осени летят с Балкан, из Восточной и Южной Европы на юг, и по пути пролетают над Босфором и островами, и все, задрав голову, смотрят на них, и от толпах курящих папироса мужчин, возвращающихся домой после матчей национальной футбольной сборной, которые в годы моего детства неизменно кончались крупным поражением. Обо всем этом говорю я. Если вы чувствуете эту печаль, если вы ощущаете ее присутствие, в городских пейзажах, на улицах, в людях, то порой она становится почти видимой, куда бы вы ни посмотрели, словно легкая дымка, поднимающаяся над Босфором, когда зимним днем из-за облаков вдруг выглянет солнце. Здесь становится понятно, что печаль, о которой я говорю, совсем не похожа на меланхолию, свойственную одинокому индивидууму. Но сближается с понятием печали, используемым Клодом Левистросом в книге «Печальные тропики». Конечно, Стамбул, лежащий на 41-й параллели, по своему климату и рельефу отличается от тропических городов. И здесь нет такой безысходной нищеты. Но ненадежность жизни, отдаленность от центров западной цивилизации и таинственная атмосфера — затрудняющее западному человеку понимание существующих здесь отношений между людьми, сближает понятие печали Стамбула и той печали Тристес, о которой Леви Строс говорит применительно к тропическим городам. Слово Хюзюн, как и слово Тристес, обозначает не болезненное чувство, от которого страдает один человек, а культуру печали, атмосферу печали, в которой живут миллионы людей. Главное же различие между словами и теми чувствами, которые они обозначают, заключается не в том, что Стамбул намного богаче, чем Дели или Сан-Паулу. Если вы сравните жизнь бедных кварталов этих городов, то найдете довольно много сходства. А в том, что славные времена побед и расцвета османской культуры закончились совсем недавно, их следы заметны в Стамбуле повсюду. Какими бы забытыми, заброшенными и затерянными среди бетонных коробок ни были эти свидетели былого, не только величественные большие мечети и исторические здания, но и встречающиеся на каждой боковой улочке, на каждом углу арки маленьких акведуков, источники и небольшие мечети, они вселяют в сердце живущих рядом с ними миллионов людей тоску об ушедшем имперском величии. Все это совсем не похоже на ситуацию в европейских городах, где исторические здания, сохранившиеся со времен величия рухнувших империй Запада, бережно охраняются как музейные ценности, а горожане с гордостью показывают их приезжим. Стамбульцы просто живут среди своих развалин. Некоторым западным писателям и путешественникам это кажется очаровательным. Но для обитателей города тонко чувствующем его атмосферу, руины служат напоминанием о том, что былое величие, богатство и культура ушли в прошлое, оставив нам бедность и растерянность. Этими строениями, такими же заброшенными, грязными и пыльными, как и все вокруг, невозможно гордиться. Как невозможно было гордиться особняками, горевшими один за другим в годы моего детства. Это ощущение похоже на недоумение Достоевского, который, будучи в 1867 году в Швейцарии, никак не мог понять, почему женевцы питают такую неумеренную любовь к своему городу. И какие здесь самодовольные хвостунишки! Все у них, каждая тумба своя, изящна и величественна! С раздражением пишет в одном из своих писем недолюбливающий Запад патриот Достоевский. Женевцы так гордились своим историческим городом, что даже объясняя дорогу, говорили что-нибудь вроде «Когда вы минуете этот великолепный, изящный бронзовый фонтан?» Стамбулец в схожей ситуации сказал бы соверните у пересохшего источника и идите по улице мимо сгоревшего дома». При этом ему было бы стыдно перед иностранцем за то, что тот увидит на этих бедных улицах. Возьмем первый попавшийся пример из Ахмета Расима, одного из лучших стамбульских писателей. Я еще буду говорить о нем ниже. В рассказе «Бедия и прекрасная Элени» мы находим такие строчки. Когда пройдете мимо бани Ибрагим Паши, в начале улицы на правой стороне, увидите смотрящий на эту развалюху, то есть на баню, ветхий дом. Более жизнерадостно настроенный стамбулец, Возможно, укажет в качестве ориентира, как это сейчас делают почти все, какую-нибудь бакалейную лавку или кофейню. Этого в современном Стамбуле предостаточно. Потому что самый действенный способ избавиться от тоски по былому величию – совершенно не думать об исторических зданиях и не обращать никакого внимания на их архитектурные особенности. Как и поступают погрузившиеся в бедность и невежество стамбульцы. Потеряв всякое представление о значении слова «история», жители города растаскивают камни из городских стен, чтобы использовать их для собственных построек, или подновляют их с помощью бетона. Другой способ избавиться от воспоминаний — построить на месте развалин современный европейский дом. Но беспамятство и уничтожение следов прошлого не проходит даром. В конечном счете они только усиливают печаль дополняя ее ощущением бессмысленности и нищеты жизни. Печаль, истоки которой в разрушенном и утраченном прошлом и в бедности, уготовила стамбульцам новые потери и бедность еще худшую. Здесь становится понятно, в чем заключается разница между понятиями «хезюн» и «тристес». Печаль, о которой Леви Строст пишет в своей замечательной книге, Это печаль западного человека, наблюдающего за жизнью огромных перенаселенных городов, у чьих обитателей нет надежды на лучшее будущее. Но эта боль, очень человечная по своей сути, не имеет отношения к переживаниям местных жителей. Она мучит пришельца с запада, испытывающего чувство вины и сострадания, и твердо решившего избавиться от предрассудков и клише. А Хюзюн Это не ощущение человека, смотрящего со стороны. Это ощущение стамбульца, вытекающее из обстоятельств его собственной жизни. Это чувство, в той или иной степени варьирующейся от жалости к самому себе до угрюмой тоски, пронизывает и классическую османскую музыку, и современную турецкую поп-музыку, и появившуюся в 80-е годы музыку в стиле арабеск. Приезжающие в Стамбул гости с Запада чаще всего не ощущают ни этой печали, ни даже меланхолии. Даже Жерарда Нерваль, которого меланхолия в конце концов довела до самоубийства, был, по его словам, приятно возбужден красками города, напряженностью его жизни, пышностью церемоний и даже писал, что слышал, как женщины смеялись на кладбище. Возможно, это объясняется тем, что Нерваль побывал в Стамбуле Те дни, когда разрушения и утраты еще не вполне наложили на город свой отпечаток. И Османская империя еще крепко стояла на ногах. Но, скорее всего, тем, что Нерваль, сочиняя свое пространное путешествие на Восток, наполнял его стереотипным восточным колоритом, чтобы забыть о собственной меланхолии. Говоря об источниках стамбульской печали, бедности и чувстве поражения и утраты, Возвращаюсь к тому значению, в котором слово «хюзюн» употребляется в Коране. Но печаль для Стамбула не болезнь, от которой можно вылечиться, и не беда, из которой нужно выбраться. Это выбор, сделанный по доброй воле. Здесь можно вспомнить Бертона, который писал «Меланхолия – самое сладостное из удовольствий. Ни одно другое с ней сравниться не может». Но там, где у Бертона ирония, насмешка над самим собой, У стамбульца гордость и даже надменное самодовольство. И в турецкой поэзии республиканского периода печаль понимается как неизбежная судьба, как чувство, придающее глубину переживаниям и тем спасающее человеческую душу. В то же время это чувство похоже на запотевшее стекло между поэтом и жизнью. И печальный отсвет жизни для поэта притягательнее, чем она сама стамбульцев заставляют замыкаться в себе бедность и подавленность это отступление перед трудностями жизни оправдываемое суфийским уважением к печали подается как сознательный выбор которым можно гордиться выбор следствием которого и стали неудачи нерешительность и бедность таким образом печаль становится причиной не только следствием но в первую очередь именно причиной всех жизненных бед и потерь. Герои фильмов, виденных мною в детстве и юности, равно как и реальные люди, которых я в те годы знал, или рассказы, о которых я слышал, вели себя так, как будто им вовсе не хочется успеха, денег, счастья с любимой женщиной, и причиной этому была печаль, жившая, казалось, в их сердце с самого рождения. Печаль не только парализует волю стамбульца, но и дает ему... Замечательное оправдание. Неистовое стремление к успеху в духе бальзаковского растиньяка, столь свойственное жителям современных городов, не имеет ничего общего со стамбульской печалью, гасящей любые попытки противостоять порядкам и ценностям общины и весьма способствующей возникновению желания довольствоваться малым, быть таким, как все, и скромным во всем. Печаль, заставляющая придавать большое значение сплоченности и взаимопомощи, а без них не выжить во времена нужды и бедности, дает возможность поставить с ног на голову понимание жизни и истории города. Представлять унижение и бедность не как следствие определенных исторических событий, а как достойный выбор, сделанный предками еще до твоего рождения. Такой образ мыслей, конечно, заслуживает уважения, но ведет он в тупик. итак неизлечимость Непобедимость и неизбежность бедности, растерянности и черно-белые палитры жизни стамбульцы воспринимают не как несчастье, а как достоинство. Такой образ мыслей прямо противоположен самодостаточности, рационализму и индивидуализму, о которых еще в конце XVI века писал Мишель Монтень, а два с половиной столетия спустя — Флобер. Монтень, даром что сам был меланхоликом, Уверял, что печаль — чужда ему чувства. Он полагал, что неуместно писать это слово с большой буквы, как некоторые пишут слова «знание», «добродетель» и «совесть», и одобрял итальянцев за то, что слово «трестецца» у них ассоциируется со злом и безумием. Для Монтэня, интеллектуала, живущего один на один со своими книгами, печаль, так же как и смерть, — напасть, которую человек может с помощью силы разума победить в одиночку. Стамбульцы же свою печаль переживают сообща. Все современные турецкие писатели, поэты и музыканты, затрагивающие в своем творчестве тему Стамбула, придавали печали большое значение. Говорили они с гордостью и каким-то торжеством. И в конце концов она стала для них некой определяющей силой, превращающей город в единую общину. Печаль лишает воли, обрекает на поражение героев романа Ахмета Хамди Танпенара «Спокойствие», самого замечательного романа, когда-либо написанного в Стамбуле. Печаль делает невозможной счастливую любовь. В черно-белых фильмах, действия которых происходит в Стамбуле, самые трогательные и правдоподобные любовные истории превращаются в мелодраму из-за печали с самого рождения преследующей влюбленного юношу. Тот момент, когда мы отождествляем себя с печальными героями этих черно-белых фильмов или романа тампанара несчастными из-за своей замкнутости, нерешительности, пассивности, и из-за того, что безропотно принимают условия, предлагаемые им историей и окружающей действительностью. В этот момент виды Стамбула, какими бы прекрасными, несравненными, живописными или знакомыми они ни были, подергиваются дымкой все той же печали. Когда я порой переключаю каналы телевизора и, случайно попав на один из таких фильмов, начинаю с середины смотреть его черно-белые уличные сцены, в голове у меня крутится одна мысль. Герой, глядя в окно деревянного дома, стоящего на маленькой улочке, рисует в мечтах образ любимой, выходящей замуж за другого или бродит по мощенным брусчаткой улицам, или вдруг, забыв свою скромность и нетребовательность, начинает гордо и решительно разговаривать с богатым и могущественным фабрикантом, или смотрит на черно-белый босфор. А я тем временем думаю, что печален он не от того, что жизнь его исковеркана и горька, а любовь несчастна. Нет. это убивающая волю печаль просто живет здесь, на стамбульских улицах, и избежать ее невозможно. Стало быть, думаю я, для того, чтобы понять историю героя, и почувствовать его печаль, достаточно просто смотреть на эти пейзажи, на эти маленькие улочки. Герои романа «Спокойствие», который, несомненно, является образцом более высокого искусства, чем эти фильмы, когда их отношения заходят в тупик, неизменно или отправляются на прогулку по Босфору, или печально бродят по узким улочкам, созерцая развалины. Перед стамбульскими поэтами и писателями разделяющими со всеми жителями города их печаль, и в то же время как автор спокойствия немыслищими жизни без чтения европейской культуры и желающими быть современными, стоит проблема еще более сложная и скорбная. Найти в своей душе место и для чувства общности, которое дает Хизион, и для одиночества, которому их научили западные книги. Одиночество рационального, как у Монтэня, или сентиментального, как у тора Образ Стамбула, созданный в результате некоторыми из этих писателей, стал неотъемлемой частью города и очень сильно повлиял на меня. Эту книгу я писал, пребывая во внутреннем диалоге, порой переходящем в спор, с четырьмя печальными стамбульскими писателями, творившими этот образ. Плот их напряженных раздумий, случайных встреч, прочитанных книг и долгих прогулок по городу.